Глава 4. Павел. Екатерина вернулась домой в хорошем расположении духа и решила наладить контакт с мужем. Да, он как ни в чём не бывало вышел ей навстречу из своего кабинета. Как прошло собеседование? Прекрасно, сказала Екатерина и вымочано улыбнулась. Меня взяли менеджером по продажам в банк, но мне придётся на месяц уехать на обучение. Тебя взяли? Павел не смог скрыть недоверчивую ухмылку. Тебя? Екатерину словно ледяной водой окатили. Улыбка медленно сползла с её лица. А ты считаешь, что я настолько никакущая, что даже на такую работу не гожусь? Её снова захлестнула обида. Но позволь, Павел даже растерялся. Ты же действительно ничего не смыслишь ни в продажах, ни в банковском деле. Екатерина молча прошла мимо мужа и села на диван в гостиной. Она из последних сил сдерживалась, чтобы снова не поругаться с Павлом. он не переживает, что я уеду на месяц из дома, он даже не спросил, куда я уеду. У Катерины дрожали губы. Зато он в очередной раз указал мне на мою никчёмность. Так ты действительно прошла собеседование или это такая шутка? Павел присел рядом на диван и положил руку ей на колено. Его ладонь буквально жгла Катерине ногу, но она всё-таки выдержала и не сбросила её. Да, я прошла. Катерина старалась успокоиться. Я уже завтра или послезавтра мне позвонят в Москву на обучение. Странно, засмеялся Павел и обнял жену за плечи. Ума не приложу, чем ты могла им понравиться в плане продаж. У тебя же нет никакого опыта. Что за страны банк такой? Они меня всему научат. Сквозь зубы процадела Катя и осторожно высвободилась из его объятий. Я пойду чайник поставлю. Ты чай будешь? Она искала предлог, чтобы уйти на кухню. Нет, я уже пообедал. Павел был в хорошем расположении духа. Я скоро закончу новую книгу Волк-одиночка, и думаю, она станет ещё более популярной, чем предыдущая. Так что даже если у тебя, как всегда, ничего не получится с работой, не переживай, нам будет на что жить. Екатерина порывисто встала с дивана, почти бегом скрылась на кухне, подошла к раковине и закрыла глаза. Как всегда, ничего не получится. Слова мужа стучали у неё в висках. Я покажу тебе, гад занощёвый, на что я ещё способна, подумала Екатерина и сама испугалась. Никогда раньше, даже в самых злых своих мыслях, она не называла мужа гадом. Только бы он сейчас не завёл бадюгу о детях, мысленно взмолилась Екатерина, с трудом сдерживая эмоции. Этого мне просто не вынести. Но Павел не стал ничего говорить о детях. Напивая себе поднос, он ушёл в свой кабинет, а Катерина без сил упала на стул. Катерина собрала с собой два чемодана. Предполагалось, что ровно месяц у неё не будет возможности заехать домой и поменять одежду. Немного подумав, она взяла с собой шампуни, гель для душа и даже тапочки, но потом всё это пришлось выложить, потому что она не знала, как объяснить такие сборы Павлу. Натем времени муж увзвылся проводить её на самолёт до Москвы, чтобы помочь ей донести тяжёлые чемоданы и пожелать удачи в долгой поездке. Сначала Катерина попыталась его отговорить от этой затеи, но потом поняла, что Павел сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы своими глазами увидеть, куда и к кому летает его жена. Проще говоря, он ей не верил. Катерина поделилась своими опасениями с Ксенией, и Талиш рассмеялась в ответ. И правильно делает, что не верит. Ты же ему врёшь. Ну, командировочные удостоверения я тебе сама сделаю без проблем. У нас этого до параполно. А вот билет туда и обратно, тебе ведь придётся вернуться в этот же день назад. Будешь покупать за свои деньги. Я не против, Екатерина пожала плечами. Ты мне скажи, не выдержала Ксения, неужели у вас настолько плохие отношения, что ты ему не сказала правду? Катерина задумалась. Конечно, такой вопрос её ранил. Она сначала хотела сказать, что нет, всё хорошо, но потом задумалась. Что же хорошего, если она действительно скрывает правду от мужа? Получается, что дела у них действительно плохи. У нас всё не просто. Катерина ушла от прямого ответа, но я уверена, что всё наладится, как только я напишу книгу, вернусь и докажу ему, что я ещё на что-то способна. Мне кажется, что такие вопросы лучше решать в самом начале, пока они не обрасли обидами и враньём, но решать, конечно, тебе. Я подумаю, уклончиво ответила Катя, хотя прекрасно знала, что правду мужу не скажет. Зачем? Чтобы выслушать кучу издёвок и подтрунивания по поводу её идиотской затеи? Екатерина не сомневалась, что спокойно проживёт чужой жизни её месяц. А затем напишет хорошую книгу, которая станет началом её возрождения как писателя. Сразу после встречи с подругой Катерина купила два билета: один на утро до Москвы, а второй на вечер в обратном направлении. Ксении уже отдала ей ключи от её комнаты в общежитии и сказала, куда приехать для поступления на работу, напомнив: "Только купи новую трудовую книжку. Если тебе не нужна запись, сборщица комплектовщица" Проехав по делам почти весь день, Катерина вернулась домой вечером. Павел был на кухне и готовил греческий салат. Всё нормально? не оборачиваясь обратился он к жене. Командировочный билет получила? Конечно, Катя кивнула головой, достала из сумочки документы и демонстративно положила их на стол в гостиной. Завтра в 6:00 утра вылет. Ты уверена, что хочешь подняться в такой ранний, чтобы проводить меня? Я большая девочка, могу и сама добраться. Зачем тебе бросать машину на стоянке в аэропорту и платить за это деньги, если я довезу тебя бесплатно? Павел вытер руки о полотенце и взял её документы. Я вызову такси. Екатерина поняла, что муж упёрся и уговаривать его бесполезно. Просто мне жаль тебя будет в такой ран. А мне тебя жалко. Павел тщательно изучил документы и положил их обратно на стол. Тем более, что ты улетаешь так надолго. Ну хорошо, согласилась Екатерина. Ты закончил салатом? Да, вроде получилось неплохо. Они поужинали в полном молчании, и тишина эта не была хорошей. Катерина всё думала, как так получилось, что в глазах собственного мужа она превратилась в полную неудачницу, и не находила ответа. Павел. Она первая прервала затянувшееся молчание. "А как ты считаешь, почему твои книги более успешны, чем мои?" Она решила спросить прямо в лоб. "Мне не хочу тебя отвечать на этот вопрос." Муж продолжал сосредоточенно ковырять вилкой в салате. Ты снова обидишься, а я этого точно не желаю, тем более перед твоей командировкой. Не-не, бежишь. Давай, отучай. Нет, Катя. Нам с тобой вполне хватило ссор в последнее время. За этот месяц мы отдохнём друг от друга. Я закончу новый роман, а ты хорошенько подумаешь о моём предложении не заниматься ерундой, а наконец родить мне сына. Екатерина кивнула головой и как можно спокойнее согласилась. Хорошо, я подумаю. Вот и славно. Павел доел салат, помыл посуду и ушёл к себе в кабинет. А Катерина такая осталась сидеть над почти полной тарелкой. Кусок не лез ей в горло. Она так и не доела салат, выбросила его в мусорный пакет и пошла в гостиную смотреть телевизор. Чемодан она собрала, билеты купила. Писать пока было не о чем, разговаривать с мужем тоже, поэтому Катерина включила Discovery и легла на диван. На утром Павел отказался вести её в аэропорт, сославшись на внезапную головную боль. Он поцеловал её в дверях, и Екатерина сама уехала с чемоданами на такси. Катя поняла, что ему тоже надоела эта игра, и он, удостоверившись, что билеты существуют, он отпустил её в Москву без лишних прощаний. Катя доехала до аэропорта и сдала билеты, потеряв при этом 80% от их стоимости, затем снова вызвала такси, и на этот раз поехала уже в общежитие, которое располагалось В рабочем районе пригорода, на улице Профессионалов, дом 5, дробь А. До этого Катерина никогда не была в этом районе и теперь с некоторым интересом рассматривала его из окошка такси. Сначала они довольно долго ехали по промышленной зоне, где по обе стороны от дороги стояли мрачные серые склады, обнесённые высоким забором с колючей проволокой. Потом пошли небольшие покосившиеся частные домики, парочка разобранных автобусных остановок. И вот наконец такси остановилось. Катерина удивлённо посмотрела на водителя. Мы разве уже приехали? Она не видела ни одного большого здания. Так вот же общага. Парень махнул в сторону трёхэтажного кирпичного барака. Ты что, тётя здесь впервые? Катерина молча протянула ему деньги за проезд и подумала, что это очень символично. Её уже называют тётя и на ты. Она сама с трудом достала чемодан из багажника автомобиля. Пока таксист с безразличным видом курил рядом, когда я поставила чемоданы на землю и пошла внутрь здания осмотреться, здесь был единственный подъезд, без уже привычного домофона, но с покосившимися деревянными дверями. Внутри нестерпимо пахло табачным дымом и мочой, и все стены были либо исписаны непотребными словами, либо просто прожжены сигаретами. Да. Вроде вышла из подъезда и наткнулась на двух молодых женщин, которые курили возле двери. Здравствуйте. Почему-то испугалась и растерялась Катя, а я новенькая. Она улыбнулась дамам. Женщины были довольно молодые: полная, короткостриженая блондинка в обтягивающих джинсах и розовой с блёстками футболке, и крупная, упитанная дама в байковом застиранном халате и тапочках на босу ногу. Женщина посмотрела на Катерину как на полоумную И неспешно продолжила прерванную беседу. А я ему говорю, что дорого покупать там мясо, потому что в этих магазинах на ценниках всегда большая. Я же работаю в магазине, я знаю, о чём говорю. Ну а он что? А он идиот. Блондинка возмущённо затянулась сигаретным дымом. Пошёл и купил, да ещё 2 кг. Можно было просто купить певасика картошку поджарить, но нет, он же вечно хочет жить как белые люди. Это с нашими-то зарплатами. Согласилась вторая женщина. Я вчера в магазин зашла. Дальше о цепеневшей Катерине слушать не стало. Она наконец-то поняла, что её приветствия проигнорировали, и поэтому пошла к чемоданам, сиротливо стоящим посреди двора. Катя подхватила вещи и потащила их на третий этаж, где находилась её комната. На ключе была бирка с номером 29. 29-я комната оказалась предпоследней в длинном и мрачном коридоре без окон. Вернее, Одно окно всё-таки было, но в другом конце коридора, и солнечный свет из него до Катерины просто не доходил. Катя поставила чемоданы на скрипучий деревянный пол, местами покрытый выцветшим и потрёпанным линолеумом, и открыла дверь в свою комнату. Её новое жилище было откровенно невелико, комната, в которую впритык вошли диван, стол и шкаф. Довольно грязное окно с потрескавшейся рамой. Катерина затащила чемоданы внутрь, а чувак комната стала казаться ещё меньше, и почему-то совсем без сил повалилась на диван. Не таким представляла она себе своё новое жилище. Катя почему-то решила, что это будет уютная комнатка с общей кухней на двух хозяйках в какой-нибудь почти новой девятиэтажке. Откуда у неё взялся такой образ общежития, она вспомнить не могла, но смутно догадывалась, что из какого-нибудь отечественного фильма. Эй, хозяйка, К Катерине кто-то постучал. Есть кто живой? Удивлённая Катя сползла с дивана и открыла двери. В коридоре стояла женщина неопределённого возраста с пустой кастрюлей. Баба с пустым ведром плохая примета, машинально подумала Катерина, после чего улыбнулась и спросила: "А что вы хотели? Ты новенькая, что ли?" Женщина без церемонов вошла в комнату и огляделась. "Что, даже чемодан ещё не распаковала? А работаешь где? А мужик твой где? Неужели разведёнка?" Екатерина опешила. Она давно не отвечала на такое количество вопросов сразу. Да ещё, как выяснилось, не ко всем было подготовлено. Например, тему с мужем она совершенно упустила из виду. И что теперь делать? Импровизировать на ходу? Да, я только въехала, нахмурилась Екатерина. Буду работать на центральном складе молокозавода. Муж есть, но он в в он на шабашке, подсказала женщина. Точно, он на шабашке. Радостно воскликнула Катерина. Ну, мой мужик тоже шабашит. Меня Надя зовут. Женщина села на диван и поставила кастрюлю на колени. А у тебя чего? Плитки нет в комнате? Плитки? Не поняла Катерина. Ну, готовить, плита электрическая. Надя посмотрела на неё как на слабоумную. Ты как готовить-то собираешься? У нас у всех плитки в комнате, туалет в конце коридора. Там можно тарелки помыть, посуду, а готовим дома. А-а. протянула Катерина. Я куплю. Я чего зашла-то? Надежда огляделась по сторонам. Мне муки надо, но я вижу, у тебя ещё нет ничего. Я старую муку-то выбросила всё. Крышку-то неплотно прикрыла, ну туда тараканы и налезли. Я сверху-то их убрала, думала нормально, а потом рукой-то зачерпнула, а они там везде прямо. Пришлось выкинуть. Жалко так. А что делать? Мука-то хорошая была, дорогая. Ну я со скидкой купила. Там скидки были, я и купила. И вот выкинуть пришлось. Теперь вот о ладушки затеяла, а мне жарить-то их нечего. Екатерина сочувственно вздохнула, но тему с мукой и тараканами поддержать не смогла. Тараканов она видела только по каналу Discovery, а муку в последний раз покупала года 2 назад. С тех пор она блины и ладьи не готовила ни разу. А у тебя сигареты есть? Надежда расположилась на диване поудобнее, а кастрюлю поставила прямо на пол. Я не курю, почему-то виновато ответила Катерина. Она очень хотела хоть чем-нибудь угодить Надежде, чтобы подружиться с ней, но не могла сообразить, чем за куритель или завести траканов. По день не пьёшь? Надя посмотрела на Катю с брезгливостью, так смотрят прихожанки женского монастыря на уличных девок. Пью, радостно выпалила Катерина. Пью и много. Но это плохо, что много. Катя неожиданно погрустнела. У меня мужик как много выпьет, так и начинает куралесить. А твой мужик пьёт? Екатерина вспомнила о Павле и его неизменном бокале красного вина, наобеты кивнула головой. Пьёт гад, добавила она с удовольствием. Ей это слово понравилось. Гад. Ну, все они, мужики такие. Наде хлопнула себя по коленкам и встала. Ладно, а расмуки у тебя нет, пойду ещё у кого займу. Ты одна-то долго будешь, когда твой возвращается? Через месяц. сболтнула, не подумав Катерина, о чём впоследствии пожалела 10 раз. Только уехал. "Ну, одно это тяжело". Надя жарделась. "Мужик он для здоровья нужен. Ты мне скажи, если что, у нас тут одинокие кабанчики есть?" "Кабанчики?" пролепетала Катерина, не сообразив, к чему её соседка клонит, а когда наконец поняла, то в ужасе вытаращила глаза. "Нет, нет, нет, ты что? Я верная?" "Ой, да ладно." противна хихикнула Надежда. Видала я таких верных. Женское здоровье, оно от хорошего мужика зависит. Я точно говорю. Вот если нет долгомужика, то и настроение плохое, и сон, и даже высыпания начинаются. Высыпания где? Выслушав лекцию о женском здоровье в каком-то коматозном состоянии, Екатерина очнулась на слове высыпания. Высыпания везде. Видя мы решив не вдаваться в подробности, махнула рукой Надежда. Соседка ушла, а Катерина так и осталась стоять посредине комнатушки с странным чувством, словно насболтнуло что-то лишнее. А может, мне так показалось? Успокоила себя Катерина и принялась разбирать вещи. Завтра надо было рано ехать на работу, а ещё сегодня вечером сходить в магазин и купить себе плитку и чайник и воду, подумала Катерина, оглядываясь. Пить тоже было нечего.